Глава восьмая «Я без оружия!» — крикнул я в ответ. «Не стреляйте!» Что-то знакомое было в этом голосе. Может, все же повернуть голову и посмотреть? Я никак не мог решиться, пока Боливар не сделал это за меня. Он открыл верхнюю часть робота и высунул голову. «Привет, Джеймс!» — весело поздоровался он. «Что с твоим горлом?» «И не стреляй в этого уродливого чужака!» Там внутри твой собственный отец. Я скосил глаза и увидел Джеймса, вылезавшего из-под шкафа. С бластером в руке и отвисшей челюстью он удивленно смотрел на нас. Из другой комнаты вышла Анжелина, одетая в изящное меховое бикини, на ходу засовывая пистолет в кобуру. «Немедленно вылезай из этой штуки!» — приказала она. И я с удовольствием променял пластиковый плен на ее объятия. «Ух!» — сказала она после долгого и страстного поцелуя, который мы прекратили только из-за недостатка воздуха. «Мне кажется, я не видела тебя уже несколько световых лет». «Взаимно. Я вижу, ты получила наше послание. Когда чудище упомянуло то самое имя в вечернем выпуске новостей, я поняла, что ты каким-то образом замешан в этом деле. Я не знала, что ты находишься внутри». Вот почему мы пришли с оружием. — Ничего, самое главное, ты здесь, и мне нравится твой наряд. Я посмотрел на меховые шорты Джеймса, и Джеймса тоже. — Я вижу, вы одеваетесь у одного портного. — Они забрали всю нашу одежду, — все тем же хриплым голосом пояснил Джеймс. Я пригляделся к нему. — Что это у тебя за шрам на горле? — спросил я. — Меня поцарапали во время побега. Но из шкуры чужака, который ранил меня, мы сделали себе одежду. Узнаю любимого сына, Боливар. Если тебе не трудно, достань из аварийного запаса бутылочку шампанского. Мы отпразднуем нашу встречу, а твоя мама тем временем расскажет, что же с ними произошло. Все очень просто, начала Анжелина, морщась носик от пузырьков шампанского. Нас захватил один из боевых кораблей чужаков. Думаю, ты видел, как это случилось. Это был самый ужасный момент в моей жизни, — простонал я. Бедняжка, как ты понимаешь, мы чувствовали себя точно так же. Мы открыли огонь из всех орудий, но внутренним стенам из коллапсиума это не причинило ни малейшего вреда. Когда появились чужаки, мы хотели разделаться с ними, но у нас опять ничего не вышло. Потолок опустился и раздавил наш корабль. Нам пришлось сдаться, и они обезоружили нас. По крайней мере, они так считали. Я вспомнила, как ты когда-то спасся на Бураде с помощью отравленных ногтей, и мы сделали то же самое. Они схватили нас и отвели в тюрьму или камеру пыток, у нас не было времени узнать поточнее, где мы быстро их уложили и дали дёру. Прекрасно! Но ведь с тех пор прошло бесчисленное количество дней. Как вам удалось выжить? благодаря помощи силаринов. Она помахала рукой, и из другой комнаты выскочили пятеро мужчин, угрожающе размахивая оружием. Видя, что Анжелина совсем не беспокоится, я продолжал стоять на месте. У них были бледные лица и длинные черные волосы. Их одежда, если ее можно так назвать, состояла из обрывков шкур, скрепленных кусками проволоки. Оружие, примитивные топоры и сабли — было остро заточено и имело довольно устрашающий вид. — Очень рад приветствовать вас, — произнес я на эсперанто, но они даже не пошевелились. — Если они не понимают эсперанто, то на каком языке они говорят? — спросил я у Анжелины. — На своем собственном. Я уже выучила несколько слов. — Ду геопар дерматайши госеунт, — сказала она. Они закивали и стали потрясать оружием, испуская воинственные крики. «Здорово ты с ними общаешься!» — заметил я. Я сказала им, что ты мой муж и глава племени, и прибыл сюда, чтобы уничтожить врагов. Так оно и есть. Я приветливо поднял руки над головой, и они снова одобрительно закричали. Боливар, угости наших союзников виски, пока твоя мамочка будет рассказывать, что, черт возьми, тут происходит!» Анжелина отпила шампанского из бокала, и Мила нахмурилась. «Ну, «Подробности мне неизвестны», — сказала она. «Языковой барьер и все такое прочее. Сила Ирины — коренные обитатели этой планеты. Или переселенцы. похожие на людей. Ну, судя по всему, здесь находилась колония, которая оказалась отрезанной после распада. Как они оказались здесь, вдали от цивилизованных миров, мне до сих пор непонятно. Когда здесь появились чужаки... Сила Ирина сразу же возненавидели их и стали оказывать ожесточенное сопротивление. Чужаки хотели истребить их и покрыли всю поверхность планеты металлом. Но люди пробрались в здание чужаков и стали жить в подвалах и за стенными переборками. — Стальные крысы! — воскликнул я. — Молодцы! Я знала, что они тебе понравятся. Когда, убежав от чужаков, мы мчались по коридору, Они вылезли из подвального люка и жестами позвали нас к себе. Именно в тот момент на Джеймса набросился чужак, но наш сын справился с ним. Силарины сняли с него шкуру и отдали ее нам. Может, мы не так хорошо говорим на их языке, но дела лучше всяких слов. Прячась за стенными панелями, мы разработали план похищения звездолета и освобождения адмиралов. «Ты знаешь, где они?» «Конечно, недалеко отсюда». «Тогда нам нужен план и хороший отдых. Почему бы нам не поспать, а битву устроить с утра? Потому что у нас нет времени. И к тому же я знаю, что у тебя на уме». «Ладно», — вздохнул я, — «и что же мы будем делать?» Мы как раз решали этот вопрос, когда дверь распахнулась, и в комнату вошел мой любвеобильный Горбей. Он был настроен грива, судя по его розовой ночной рубашке, Горбе жутко удивился. «Джим, крошка, почему у тебя разрезано брюхо?» «Ох!» — последнее слово он добавил, когда чья-то сабля проткнула ему грудь. После короткой битвы он рухнул на пол, хотя его отрезанный хвост, в котором, несомненно, находился рудиментарный мозг, извиваясь, пополз по коридору и скрылся за углом. «Надо сматываться!» — сказал я. «Спасательный туннель!» — крикнула Анжелина. «А я пролезу в него!» — В своем маскировочном костюме? — спросил я. — Нет. — Тогда подождите, я что-нибудь придумаю. Я стал думать, быстро думать. — Так, Анжелина, ты хорошо разбираешься в этом лабиринте коридоров? — Разумеется. — Прекрасно. — Боливар, вылезай из робота и уступи место маме. Покажи ей, как управлять этой штуковиной, и отправляйся со всеми остальными. Мы потом сами тебя найдем. — Как здорово! — расцвела Анжелина. — А то мои ноги совсем устали. «Джеймс, покажи брату, куда идти. Встретимся позже. Отрежьте от этой туши пару кусков мяса. У нас сегодня на обед будут гости». «Кого ты имеешь в виду?» — спросил я. «Адмиралов, мы освободим их при помощи твоего оружия, а я проведу их подземными туннелями». Все согласились с этим планом. В семье Дегризов долго не думают, а силы Ирины научились быстро принимать решения, сражаясь с противником. Со стены сорвали гобелен, за которым открылась потайная дверь. Как это чужаки не заметили, что происходит у них под самым носом или нюхательным щупальцем, или как это у них там называется? Боливер и Джеймс скрылись в проеме, а за ними туда ринулись наши союзники, громко крича «Скадан! Скадан!» «Как тут уютно!» — сказала Анжелина, залезая в корпус робота. «Здесь есть замкнутая радиосеть». «Да, цепь номер четырнадцать. Переключатель рядом с твоей правой рукой». «Нашла». Ее голос раздался рядом с моим ухом. «Ты иди впереди, а я буду указывать тебе дорогу. Слушаю и повинуюсь». Я выскочил в коридор, а робот последовал за мной. Отрубленного хвоста нигде не было видно. Я несколько раз ударил по металлической двери, пока ее не заклинило. Это задержит преследователей и собьет их с толку. Путешествие по металлическому городу было долгим и на редкость скучным. Чужаки слабо разбирались в планировании и лишь добавили незначительные постройки к уже существующим. Сырые извилистые коридоры, где с потолков капала вода, сменялись металлическими площадками под открытым небом, Иногда коридоры использовались как стоки воды, и я плыл по ним, активно работая хвостом. Робот был слишком тяжелый, и ему приходилось передвигаться по дну. Мы проходили через склады, фабрики. Вы можете себе представить тысячу крокодилоподобных существ, работающих отбойным молотком? Спальные и другие помещения. И везде было полно всяких монстров, которые радостно приветствовали меня». Я махал им рукой, бормоча себе под нос проклятия. «Все это мне уже порядком надоело», — признался я Анжелине по цепи замкнутой связи. «Терпение, мой герой, мы уже почти у цели. Осталось всего несколько километров». Вскоре мы заметили стену, которую охраняли вооруженные пиками зубастые монстры. При виде меня они восторженно зашумели и стали стучать пиками о землю. «Джим! Джим!» — кричали они. «Да здравствует Гештонкин! Добро пожаловать к нам!» Но, судя по всему, все они видели вечерние новости, и я произвел на них неизгладимое впечатление. Я поднял лапы и подождал, пока стихнет шум. «Спасибо! Спасибо!» — завопил я. «Как я рад, что сражаюсь бок о бок с такими тошнотворными тварями, как вы!» Падки и налезть монстры зашумели еще больше. «За время моего короткого пребывания здесь я видел немало уродливых, омерзительных и жутких тварей, но вы — уродливейшие, омерзительнейшие и жутчайшие из всех!» Подождав, пока стихнут восторженные крики, я перешел к делу. «Мы на Гештункине видели только один корабль с бледными двуногими. Естественно, мы сразу же разорвали их на куски». «Как я понял, у вас тут целый спутник, не так ли?» «Именно так, Джим Скользкий, ответил, брызгая слюной, один из них. Теперь я разглядел у него на голове золотые изображения комет и понял, что это какой-то важный чин. Я обратился к нему. «Это хорошая новость. Они здесь?» «Да, здесь. А нет ли у вас какого-нибудь ненужного, бледнокожего, которого я бы мог сожрать?» «Я бы с удовольствием отдал его такому красавчику, как ты, но, увы...» Все они нужны для получения информации. К тому же список желающих расправиться с ними после этого уже полон. Жаль, конечно. Может, мне хотя бы удастся посмотреть на них. Надо знать противника в лицо. Только отсюда. Без пропуска к ним нельзя. Просунь глаза через решетку и полюбуйся на них». В одном из моих фальшивых глаз была вмонтирована телекамера, и я просунул отросток с этим глазом через решетку, Они действительно были там, изможденные, с седыми бородами, они бродили по тюремной камере. Некоторые лежали на полу. Адмиральская форма превратилась в лохмотья. Хотя они и адмиралы, но мне их стало жалко. И адмиралы когда-то были обычными людьми. Их надо освободить. — Спасибо, — поблагодарил я. — Я обязательно доложу совету о вашей любезности. Я помахал им лапой и пошел прочь. В ответ... Они замахали своими щупальцами. Они напоминали мне стаю взбесившихся осьминогов. «Я в отчаянии», — сообщил я своей жене-роботу, когда мы завернули за угол. «Их оттуда не вытащить». «Выше голову», — передала мне по радио Анжелина, — «спускайся по ступенькам. Мы проберемся к ним снизу». «Умница!» — я ласково похлопал когтистой лапой по ее металлическому плечу. «Это то, что надо». «Ну а как узнать, что мы под ними?» «Мы узнаем. Пока ты толкал политическую речь перед этими монстрами, я прикрепил к стене ультраволновой сигнализатор». «Конечно, ты это еще раньше придумала. А то я чуть не позеленял от зависти. Но все равно я доволен находчивостью моей женушки. Если это так, то не стоит говорить об этом в таком пренебрежительном тоне. Женщины вообще умнее мужчин». «Признаю свою вину, о мой робот! Веди меня, и я последую за тобой!» Мы спустились по скользким ступенькам в кромешную тьму. «Прекрасно! Значит, здесь никого нет!» Анжелина включила пару прожекторов, и мы увидели перед собой массивную дверь. «Можешь проделать в ней дыру?» — спросила она, высунув голову наружу, чтобы немного подышать воздухом. «Подожди! Проверь своими детекторами!» Нет ли там сигнализации? Полным-полно, ответила она, тщательно проведя детектором по поверхности двери. По крайней мере, двенадцать сигнальных устройств. Отключить их? Не стоит. Просканируй эту стену. Если она чистая, мы пройдем через нее. Так мы и сделали. Тупоголовые чужаки. Мое мнение об их умственном коэффициенте упало еще на несколько пунктов. «Так вот почему они так охраняют это место!» — воскликнула Анжелина, освещая подвал своими прожекторами. «Городская казна!» — присвистнул я. «Надо будет еще сюда вернуться!» Повсюду валялись награбленные богатства из многих миров. Слитки золотые и платины, бриллианты, всевозможные монеты и банкноты. Да на эти деньги можно построить целый банк. Не в силах противиться своим преступным инстинктам, Я разорвал мешок с золотыми монетами и принялся валяться в деньгах. Я знаю, тебя всегда это успокаивает, снисходительно сказала Анжелина. Но ты не забыл, что мы еще должны спасти адмиралов. Нет, конечно. Веди меня. Теперь я чувствую себя помолодевшим. Она включила свой ультраволновый приемник и пошла по направлению стрелки. Взломав несколько дверей и пробив пару стен, мы оказались на месте. «Мы прямо под сигнализатором», — объявила Анжелина. «Отлично!» — я осмотрелся. «Здесь должна быть охраняемая стена, а здесь пленники». Я тщательно измерил расстояние. «Электродрель готова?» «Жужжит от нетерпения». «Вот здесь. Принимайся за работу». Протянув руку с укрепленной на ней дрелью, она принялась сверлить ржавый потолок. Когда звук изменился, Анжелина выключила прожекторы и уменьшила обороты дрели. Через некоторое время она опустила руку, и через дырку в потолке пробился луч света. Мы молча ждали тревоги, но все было тихо. «Дай-ка я сам посмотрю», — сказал я. Стоя на кончиках пальцев и хвоста, я просунул в дырку отросток с глазом. Просканировав все на 360 градусов, я убрал отросток. Отлично. Вокруг полно всякого хлама. Никто из адмиралов не смотрит в нашу сторону, а охранников не видно. Дай мне молекулярный расщепитель и отойди в сторону. Я вылез из своего костюма, встал на него и легко дотянулся до потолка. Молекулярный расщепитель — это такое приспособление, которое уменьшает связывающую способность молекул и превращает их в мономолекулярный порошок. Я вырезал в потолке круглую дыру, стараясь не чихать отлетевшей во все стороны пыли. Взяв вырезанный диск, я передал его Анжелине, аккуратно просунул голову в отверстие и огляделся по сторонам. «Все в порядке». Прямо передо мной сидел приунывший адмирал. Я решил немного поднять его боевой дух. «Эй, адмирал!» — прошептал я, и он повернулся в мою сторону. Его глаза округлились, а искусственная челюсть чуть не выпала, когда он увидел перед собой голову без тела. «Тихо! Я пришел спасти вас, понятно? Кивните головой!» «Зря я доверял адмиралам!» Он не только кивнул головой, но и вскочил на ноги, заорав во все горло. «Охрана! На помощь! Нас хотят спасти!»